Глава тридцать первая. В главе Лялечки мигом складывается гениальная история. Понимаешь, з а г о в о р щ и ц к и шепчет она. Тут такая ситуация идиотская. Игорь велел никогда никому не рассказывать, но сама знаешь, у меня от тебя тайн нет. В общем, дай слово, что он не узнает о том, что я проболталась. Клянусь. Дрожащим голосом восклицает Зоя. Лялечка заламывает руки и рассказывает любимой маме сказочку про цепь несчастных случаев, свидетелем которых стал Игорь. Значит, в действительности ничего не было, уточнил я. Никто не падал из окна, не попадал под машину, не умирал в магазине. Нет, конечно, дернула плечами Нора. Ляля все выдумала. Кстати, ее рассказ легко проверялся. Один визит в местное отделение милиции открыл бы Зое глаза, но Вяземская, естественно, никуда не пошла. Аляля не боялась, что мать побеседует с сыном и выяснит правду. Нет, во-первых, Зоя обещала молчать, а во-вторых, Ляля всегда могла сказать Игорю: милый, ну каким образом можно было открыть маме глаза? Извини, я не сумела. Пришлось прибегнуть глупой лжи, чтобы объяснить твою депрессию. Лялечке очень хочется, чтобы свекровь и муж начали выяснять отношения между собой без ее участия. Вот тогда бы она металась между ними со слезами на щеках и подливала масло в огонь фразами: за что, Боже, почему, какой ужас! Неужели ей было мало того, что сделано? Мало, подтвердила Нора. Ляля мечтает видеть полнейшее крушение семьи Вяземских. Моральную, подчеркиваю, моральную, а не физическую смерть ее членов. Зоя и Игорь должны были жить долго, мучаясь и страдая, но вышло по иному. Первым не вы не с и г о р ь он утопился. Зоя чуть не отправилась за г о р я ч у любимым сыном в могилу. Вяземскую удержала лишь мысль л я л я л е а невестка была крайне недовольна. Жертва выскользнула из рук. Ну как теперь м у ч и т ь Зою? Чем пугать? к р о в о с м е с и т е л ь н ы й брак кончился. Получается, что Зоя вроде как счастлива, лишилась сына, зато имеет дочь. И тогда Ляля придумывает историю с привидением. Это ее работа, закричал я. Ага, по-детски заявила Нора. Кстати, ты сам объяснил мне это. Я? Ты? Когда? Рассказывая о смерти Зои, сейчас напомню. Значит так, Ляля начинает третировать Свекровь сообщениями о привидении. При этом учти, Зоя призрак не видела ни разу. Всю информация со слов Ляли. Несмотря на перенесенное горе, Зоя не потеряла разума. Она понимает, очевидно, у Ляли после смерти и г о р к а начинает развиваться безумие. Боясь потревожить покой Лялечки, Зоя консультируется у специалистов. Те хором говорят о лекарствах, но Вяземская очень не хочет сажать любимую девочку на уколы и таблетки, поэтому она моментально ведется на совет некоего психолога разыграть спектакль с я в л е н и е м Игоря жене. Зоя пытается найти нужную кандидатуру на роль приведения. Тут две проблемы. Покойный Игорь был очень высок ростом, и Ляля -ля работает в театральном агентстве. Еще не дай бог, до молодой девушки дойдет с л у ш о к о странном спектакле, в котором предложили поучаствовать безработному актеру. Мир кулис очень тесен, слухи там разносятся с невероятной скоростью, а люди, по сути, своей болтливые. Нанятый мужчина может развязать язык. Зоя пребывает в растерянности, но тут ей звонит давняя приятельница. И в захлёб рассказывает о милой, симпатичной, хрупкой, но очень замечательной Норе, милом, таком высоком, очень аккуратном Иване Павловиче, сыщиках из агентства НИРО, которые легко разрешают самые сложные дела и справляются с деликатными проблемами. Зоя записывается на прием к Норе. Кстати, она вовсе не собиралась брать с собой Лялю, но та была на с т о р о ж е Ты куда собралась? – спрашивает она у одетой свекрови. Приходится Зои срочно придумывать причину визита, и она говорит явную глупость: «Хочу нанять сыщика, э, -э пусть поймает призрака». «Я с тобой», безапелляционно заявляет Ляля. м ы с л е н н о молодая женщина потирает руки. Значит, клюнула. Вяземская боится п р и в и д е н и я ну-ну, пусть попытается его схватить. Смешно. Ляля, не з н а е то ж е л а н и Зои попросить Ивана Павловича сыграть в спектакле явление призрака народу, а Зоя и не предполагает, что со слезами на глазах описывая приведение Ляля врет. Оказавшись в кабинете, женщины несут чушь. Ляля с радостью отмечает, сыщики не собираются браться за идиотское дело. И тут Зоя просит: детка. Принеси мне из машины лекарство от давления. Похоже, оно поднялось. Ляля с готовностью несется исполнять просьбу, и пока она бегает туда-сюда, Зои удается у л о м а т ь Ивана Павловича на авантюру. Нора перевела дух, потом спросила: "Так? Верно", подтвердил я. Теперь Ваня, внимание. Ты сидишь в шкафу? Да. Выходишь по условному знаку Зои? Да. И что происходит? Ну, прежде чем выбраться, я подал голос из гардероба. За точность слов не ручаюсь. Сказал что-то типа: "Ляля, не пугайся, это я". Она воскликнула: "Кто? Игорь? Игорь? Да. Ты где? В шкафу. В шкафу? В полном ужасе з а р а л а Ляля. Но там тебя не может быть. Потом она закричала: "Мама, смотри!" И я увидел призрак окаймленный голубым свечением. Вот, понял. Что? Ляля воскликнула: в "Шкафу, но там тебя не может быть". Сообразил: "Там не может быть, а где может? Получается, она ожидала увидеть призрак в другом месте. Дальше еще интересней. Зоя падает в обморок, для ее и без того измученных нервов мерцающий силуэт слишком сильное потрясение. Ты моментально открываешься, л я л и объясняешь, кто ты и как поступает молодая женщина. Вспоминай. Я напрягся. Она бросилась к занавескам, раздвинула их, а потом кинулась к Зое. Вот, от чего она сразу не полетела к горячо любимой маме. Какого шута дергала драпировки? Ну, чтобы светлее было, не в п о п а д ответил я. Нора постучала кулаком по столу. Ау, войдите, Ваня. На дворе стояла ночь. А чего ты ни разу не спросил, кто стоял у подоконника, как он туда попал, а? Вава. Я вздрогнул. Между прочим, Нора в курсе, что я терпеть не могу свое детское прозвище. Вава. повторила Нора. Ты идиот. Так ничего и не сообразил. А вид на следующий день пришел в ту же гостиную и заметил между фалдами занавесок вешалку. Услышал удивленный вопрос Сони: кто ее сюда прицепил? Ляля -ля живо раздвинула шторы. Ты не должен был увидеть приведение, которое она смастерила, чтобы напугать Зою. Вешалка. На ней халат, о п у т а н н ы й светящимися трубочками. Сверху п р и д е л а н а бейсболка. Войдя после в а н н о й в комнату, Ляля незаметно для Зои всунула вилку в розетку. Призрак засветился. Любимая свекровь сидела спиной к окну и не видела Игоря. Ляле пришлось крикнуть: "Вот он!" Когда з о я упала, невестка мгновенно отреагировала. Она увидела тебя и кинулась к занавескам. Спрятав призрак в шторах, Ляля услала тебя вызывать врача. А сама сдернула халат, набросила его на торшер, сорвала подсветку, уронив, правда, одну трубочку, и засунула бейсболку за батарею. Потом сама показала дознавателю Юркину на торшер и прошептала: "Вот чего испугалась Зоя". А Юркину не пришло в голову поинтересоваться, с какой стати у вас в гостинной мужской халат на торшере болтается. Впрочем, спроси этот идиот у Ляли про шлафрок. Думаю, хитрая баба, зная, что Зои мертва, м и г о м б ы ответила: "Мама так захотела, а я не спорила, лишь бы ей хорошо было. Понятно, объясняю ситуацию." Я молча кивнул. Но Нора снова схватилась за сигареты. В планы Ляли не входила скоропостижная смерть Зои. Понимаешь, Ваня, молодая женщина хотела долго мучить Свекровь, но сердце Вяземской не выдержало стресса. Слезы, которые Ляля лила в тот момент, когда по квартире ходила милиция, были совершенно искренними. Она рыдала от злости. Все, увы, столь долго ожидаемый и тщательно поставленный спектакль закончился слишком быстро. Конечно, и Игорь, и Зоя мертвы, но Лялечка недовольна. Она мало помучила мужа и свекровь. В утешение ей остается квартира Вяземских, украшение Зои и бизнес мужа. Пусть небольшое, но стабильное дело. Теперь Ляли нужно очень осторожно продать апартаменты и уехать. Окружающим ее друзьям она собирается объяснить свое поведение так: мне очень тяжело жить одной там, где я раньше была счастлива. Во время похорон Зои Ляля старательно играет с в о ю роль. Она не ждет никакой беды от сотрудников агентства Неро. Конечно, эти идиоты, решив во что бы то ни стало заработать денег, пошли на поводу у старшей Вяземской. Но Зоя в могиле. Ляля же никому денег платить не намерена. Следовательно, детективы моментально забудут о свекрови и невестке, явившихся к ним со странной беседой о призраках. Ляля не знала, с кем имеет дело. Вздохнул я. Да, кивнула Нора. Я всегда выполняю все начатое до конца. Основные принципы моей жизни можно сформулировать так: ничего не бойся, ничего не бросая на пол пути, знай, на свете нет ничего тайного. Но Ляля решает, что она теперь сможет жить спокойно. Враги мертвы. Месть пусть и не в полном объеме, слишком быстро. Но свершилось, осталось лишь закончить некие дела, и потом спокойно выйти замуж, родить детей, стать обычной женой и матерью. Но внезапно появляется опасность, откуда она ее не ждала. На поминках Зои Соня Рабокина т выпивает слишком много водки и говорит: «Я л ю б е о смерти Зои пока не сообщила, и правильно». Старательно изображая убитую горем невестку, кивает Ляля. Люба совсем ненормальная. п ь я н о хихикает Соня. Мне еще когда Зоя совет дала: посели мать подальше от себя, болтает невесть что, знакомиться с прохожими, висит целыми днями в окне, вас ограбить могут. Ляля в полухо слушает пьяное бормотание Сони, а та вдруг начинает выплескивать неприятные вещи. Через десять минут Ляля понимает, Зоя была слишком откровенно с р а б о т к и н о й Несмотря на патологическую болтливость последней, они дружили с ней очень тесно. И сейчас любовь представляет для Ляли опасность. р а б о т к и н а способна разболтать все и всем. Вдруг ей попадется человек, который заподозрит что-то нехорошее, начнет задавать вопросы, почему Зоя так полюбила Лялю. Был ли Игорь свидетелем самоубийств, от чего в гостиной на лампе висел халат? Многие преступники начинают испытывать страх, их пугает мысль о разоблачении. Специальная литература, предназначенная для сотрудников МВД, полна описаниями случаев, когда вор возвращался через день после кражи в ограбленную им квартиру, пытаясь проверить, не оставлены ли улики. А убийца являлся на похороны жертвы, чтобы выяснить, не подозревают ли его в совершении злодеяния. Ляля, ж е л а в ш а я по полной программе помучить Зою, теперь сама испытывает душевный дискомфорт. Впрочем, неизвестно, чем бы завершилась эта история. Но тут Соня вдруг восклицает: "Ляля, -ля, а зачем тебе такая большая квартира? Ты ее продай, купи меньшую." А разницу положи в банк. Нет, деньги опасно держать в хранилище, еще пропадут. Лучше дай мне в долга. Я давно хотел ремонт сделать, машину купить. Живу как свинья в грязи, не то что ты в полном уюте. Так как? Дашь д е н ь ж а т Я ведь твоя лучшая подруга и когда надо молчать умею. в е р о я т н е е всего глупая Соня просто малула языком. Мы так никогда и не узнаем. Подозревала она в чем-то Лялю или нет? Но мне думается, р а б о т к и н а просто хотела выпросить у Ляли денег. Только последняя поняла ситуацию по-своему. Люба лучшая подруга Зои. Вяземская все рассказывала р а б о т к и н о й а та разболтала дочери. Теперь Соня станет шантажировать Лялю. Еще начнет копаться в истории про Тренкина, узнает, что никакой Гали и родителей дипломатов уляли не имелось, п о т я н е т ниточку от подруги и ее мамаши следует избавиться, причем срочно. А Соня продолжает трещать. Теперь она делится своей радостью. Ее берут на службу в очень интересное место, просто замечательное. О таком можно лишь мечтать. Телевидение. Новая программа "Чужие истории". Сонечка станет корреспондентом. Пока ее приняли с испытательным сроком, она должна продемонстрировать умение отыскивать людей с непростыми судбами. ь Никаких подстав, вещает Соня, не обращая внимания на то, как вытягивается лицо Ляли. Лишь подлинные истории. У Мани п р и л о ж у где героев искать. Хотя Лялька это гениальная идея. Не хочешь прославиться? Вот здорово, супер. Сделаем про тебя передачу. Главный редактор как раз такую и хотел. Обычная женщина, не звезда с удивительной судьбой. Есть и свидетели. Моя мать, она же бывшая актриса, умеет хорошо говорить. Как, а? И тебе слава и мне похвала. Дадут постоянный оклад. Отлично. Восклицает Ляля, понимая, подружку следует убить, причем медлить нельзя. Давай чайку попьем, а заодно и план передачи обговорим. Потирает руки Соня. Нет, как все ловко свертилось! Я долгие годы мечтала о телевидении и сбылось. Не знала, где героя материала отрыть, а тут ты. Ляля кивает, уходит на кухню готовить чай. Потом п р и н о с и т его в гостиную и н а л и в а е т Соне чашечку. Гости с поминок уже разошлись. Неподозревающая ни о чем плохом работкина почти залпом осушает кружку и через некоторое время начинает чувствовать недомогание. Ляля накапала в заварку сильно действующее лекарство, которым пользовалась Зоя – средство регулирующее давление. Его принимают крохотными дозами после детальной консультации с врачом. Что-то голова кружится, л е п е ч е т Соня. Сил нет сидеть. Ложись на диван, заботливо хлопочет Ляля. Погода резко меняется, давление скачет, да и столько сегодня хлопот было. Твоя правда, шепчет Соне и ложится на софу. Парик с ними, предлагает Ляля. В голове легче станет. Соня кивает и выполняет указания вдовы Игоря. Ляля -ля выскальзывает за дверь, и ее путь теперь лежит в санатории, где живет Люба. В руках у милой дамы коробочка с тремя к л е р а м и которая очень кстати стояла в холодильнике. Трубочки с кремом теперь с д о б р е н ы все тем же средством от давления. Ляля -ля хорошо знает, что Люба страшная с л а с т е н а и обязательно съест пирожные. Ляля одета в куртку Сони, на голове у нее парик. Она совершенно не боится, что ее узнают в санатории. Соня практически не бывала у матери, поэтому Вяземская смело подходит к р е с е п ш е н и говорит: «Здравствуйте, я дочь Любы р а б о т к и н о й В каком номере моя мама?» И тут Ляля моментально понимает, совершена р о к о в а я ошибка. Сейчас позовут Любу, а та, несмотря на парик, сразу поймет. перед ней не д о ч ь Ляля растерялась, но старушка дежурная спокойно сказала. А р а б о т к и н а в парк ушла, погулять решила. Ляля радостно восклицает: "Увы, тороплюсь. Передайте маме коробку и записку". Эй, эй, эй! Весьма невежливо перебил я н о р у Ошибочка выходит. Мы же знаем, р а б о т к и н а и не подозревала о визите Ляли к ее матери. Тогда откуда цедулька? Ешь на здоровье, Соня. Нора отодвинула на край пепельницу полную о к у р к о в Знаешь, Ваня, сказала она, ты просто поражаешь меня. Обращаешь внимание на мелкие детали, но не видишь крупных нестыковок. В отношении записки поясняю. Соня давно свой человек в семье Вяземских. Она имеет ключ от квартиры, может спокойно открыть дверь и войти. Вчера она явилась к Ляле, принесла с собой коробочку пирожных, три к лера, оставила сладкое на столе в кухне и положила около открытку с фразой "Ешь на здоровье, Соня". Записка адресована не Любе, а Ляле. Только никаких имен в ней нет. Понятно? Ляля хватает трубочки с кремом, открытку и едет к Любе. Убийца очень торопится, оттого и совершает ошибки. Она не думает, что старшая р а б о т к и н а может поделиться с кем-нибудь лакомством, ведь пирожных три. Люба угощает одним старуху на ресепшен, вторым даму, которая предложила ей попариться на халяву. Сама р а б о т к и н а успевает слопать лишь малую талику лакомства. Ее спутницы делается плохо, т а с ъ елая клер раньше. В результате две женщины умирают, а Люба жива и дает показания. Но Ляли не знает, как станут разворачиваться события. В полной уверенности, что с любой покончено, она возвращается домой, заглядывает в гостиную, видит, что Соня мертва, и понимает, с о в е р ш е н н а ошибка. Но ну, с какой стати Соне лишать себя жизни в чужой квартире? У Работкиной есть собственная жилплощадь. Не у с п е в а е т Ляли испугаться, как ей на ум приходит решение проблемы. Вдова идет в свою комнату и печатает на компьютере от имени Сони предсмертное послание. Признается в нем в убийстве Любы, сваливает вину за все произошедшие неприятности на мертвую Соню и заканчивает письмо абзацем: Мне страшно жить. Прощайте. В моей смерти никто не виноват. Сама себя наказываю. Я очень любила Игоря. Ляля. -ля. Прости, что решила уйти из жизни в твоей квартире. Я живу одна, ко мне никто не придет. Я ведь никому не нужна. А так ты увидишь мой труп и предашь земле. Соня Работкина. Ляли кажется, что она очень ловко выкрутилась из ситуации. Ну, Ваня, как тебе история? о ф и г е т ь По-детски отреагировал я. Все ли понятно? Да. Все ли понятно? Еще раз спросила Нора. Нет, а помнился я.